Айзек Азимов. Лжец. Алфред Леннинг тщательно раскурил сигарету, но его пальцы слегка дрожали. Сурово сдвинув седые брови, он говорил, пуская клубы дыма. «Да, он читает мысли, можете быть уверены». «Но почему?» — он посмотрел на главного математика Питера Богерта. «Ну?» — Богерт обеими руками пригладил свои чёрные волосы. «Это 34-й робот модели RV. Леннинг. И все остальные вполне соответствовали нормам». Третий человек, сидевший за столом, нахмурился. Это был Милтон Эш, самый молодой из руководства фирмы US Robots and Mechanical Man Corporation, чем он очень гордился. «Послушайте, Боггерт, я ручаю, что он собран совершенно правильно, сначала до конца!» Толстые губы Боггерта раздвинулись в покровительственной улыбке. «Ручаетесь? Ну если вы можете отвечать за всю линию сборки, то вас нужно повысить в должности». По точным подсчётам, для производства одного позитронного мозга требуется 75234 операции, успех каждой из которых зависит от различного числа факторов, от 5 до 105. Если хоть один из них серьёзно нарушается, мозг идёт в брак. Это я цитирую «Наши же проспекты». Милтон Эш покраснел и хотел ответить, но его перебил четвёртый голос. Если мы начнём валить вину друг на друга, то я ухожу. Руки сьюзен Келвин были крепко сжаты на коленях. Морщинки вокруг её тонких бледных губ стали глубже. У нас появился робот, который читает мысли. И мне представляется, что надо бы выяснить, почему он это делает. А этого мы не добьёмся, если будем кричать «Вы виноваты! Я виноват!» Её холодные серые глаза остановились на Эше, и он усмехнулся. Ленинг тоже понимающе усмехнулся, и как всегда в таких случаях его длинные седые волосы и хитрые маленькие глазки придали ему сходство с библейским патриархом. Верно, доктор Келвин. Его голос внезапно зазвучал решительно. В предельно крафке форме положения таково: мы выпустили позитронный мозг, который не должен был отличаться от остальных но которая обладает замечательной способностью принимать волны, излучаемые человеком в процессе мышления. Если бы мы знали, как это случилось, то это обозначало бы важнейший этап в развитии робототехники на десятилетия вперёд. Но мы этого не знаем и должны выяснить. Это ясно? «Можно высказать одно предположение?» — спросил Боггерт. «Давайте». «Мне кажется, что пока мы не разберёмся в этой истории, а как математик, я думаю, что это окажется чертовски сложно, нужно держать в тайне существование РБ-34, даже от служащих фирмы. Мы, возглавляющие отделы, должны справиться с этой задачей, а чем меньше будут знать остальные...» «Богерт прав», — сказала доктор Келвин. С тех пор, как по Межпланетному кодексу допускается испытание роботов на заводе перед отправкой их на космические станции, пропаганда против роботов усилилась. И если кто-нибудь узнает, что робот может читать мысли, а мы еще не будем хозяевами положения, на этом кое-кто мог бы себе сделать солидный капитал. Леннинг, продолжая сосать сигару, серьезно кивнул. Он повернулся к Эшу. «Вы сказали, что были одни, когда впервые столкнулись с этим» чтением мыслей. «Я был один и перепугался до полусмерти. РБ-34 только что с отшедшего со сборочного стола прислали ко мне. Оберман куда-то ушёл, и я сам повёл его к испытательному стенду». Он запнулся, и на его губах появилась слабая улыбка. «Никому из вас не приходилось мысленно с кем-то разговаривать, не отдавая себе в этом отчёта?» Никто не ответил, и Эш продолжил. Вы знаете, сначала на это не обращаешь внимания. Так вот, он что-то мне сказал, что-то вполне логичное и разумное. И мы уже почти дошли до стенда, когда я сообразил, что я-то ничего ему не говорил. Конечно, я думал о том, о сём, но это же другое дело, правда? Я запер его и побежал к Леннингу. Представьте себе, рядом с вами идёт этот робот, спокойно читает ваши мысли и копается в них. Мне стало не по себе. «Ещё бы», — задумчиво сказала сьюзен Келвин. И взгляд с необыкновенным вниманием остановился на Эши. «Мы так привыкли к тому, что наши мысли известны только нам самим». «Значит, об этом знают только четверо», — нетерпеливо вмешался Леннинг. «Отлично. мы должны обследовать это дело по строгой системе. Эш, вы проверите линию сборки, всю». От начала и до конца. Вы должны исключить все операции, где ошибка была невозможна, и составить список тех, в которых она могла быть допущена. Укажите характер возможной ошибки и её предположительную величину. Ну и работка, — проворчал Эш. А как же? Конечно, вы не один будете этим заниматься. Посадите за работу наших людей, если нужно, всех до единого. и выполните план, ничего. Но они не должны знать, зачем это делается. Понятно? Хм, да. Молодой инженер криво ухмыльнулся. Всё-таки работы хватит. Леннинг вместе со стулом повернулся к Келвин. Вам предстоит подойти к задаче с другого конца. Вы наш робопсихолог. Вам нужно изучить самого робота и идти от этого. Попытайтесь выяснить, как он это делает. Узнайте все, что связано с его телепатическими способностями, как далеко они простираются, как сказываются на его мышлении и вообще. Как это отражается на его стандартных рабочих качествах. Понятно. Леннинг не стал ждать ответа. Я буду руководить работой и осуществлять математическую обработку результатов. Он яростно затянулся сигарой, и сквозь дым прозвучало остальное. «В этом мне, конечно, поможет Боггерт». Продолжая полировать ногти на своих мясистых руках, Боггерт мягко ответил. «Ну, разумеется, я как-никак в этом немного разбираюсь». «Ну, я приступаю». Эш оттолкнул свой стул и поднялся. На его приятном молодом лице появилась усмешка. «Мне досталась самая скверная работа, так что лучше уж не откладывать. Пока!» сьюзен Келвин ответила едва заметным кивком, но её взгляд провожал его, пока дверь за ним не закрылась. Она ничего не ответила, когда Леннинг, что-то проворчав, сказал. «Не хотите ли вы, доктор Келвин, сейчас пойти и посмотреть РБ-34?» Когда послышался тихий звук открывающейся двери, робот РБ-34 поднял фотоэлектрические глаза от книги и вскочил. В комнату вошла сьюзен Келвин. Она задержалась, чтобы поправить на двери огромную надпись «Вход воспрещён», потом подошла к роботу. «Эрби, я принесла тебе кое-какие материалы о гиператомных двигателях. Хочешь их посмотреть?» РБ-34, иначе Эрби, взял у неё из рук три тяжёлых тома и открыл один из них. «Хм, гиператомная теория». Что-то бормоча про себя, он начал листать книги, потом рассеянно сказал. «Садитесь, доктор Келвин. Это займёт несколько минут». Она села и внимательно следила за Эрби, который занял место по другую сторону стола и приступил к систематическому изучению всех трёх книг. Через полчаса он отложил их в сторону. «Я, конечно, знаю, зачем вы мне их принесли». У Сьюзан Келвин дрогнули уголки губ. «Я так и думала. С тобой трудно иметь дело, Эрби». Ты всё время на шаг впереди меня. Эти книги такие же, как и остальные. Они меня просто не интересуют. В ваших учебниках ничего нет. Ваша наука — это просто масса собранных фактов, кое-как скреплённых подобием теории. Всё это так невероятно просто, что вряд ли достойно внимания. Меня интересует ваша билетристика, переплетение и взаимодействие человеческих побуждений и чувств. Он сделал неясный жест могучей рукой, подыскивая подходящее слово. «Кажется, я понимаю», — прошептала доктор Келвин. «Видите ли, я читаю мысли», — продолжал робот. вы не можете себе представить, как они сложны. Я не могу все их понять, потому что мое мышление имеет с вашим так мало общего. Но я стараюсь, а ваши романы мне помогают». «Да, но я боюсь, что когда ты познакомишься с некоторыми переживаниями по современным чувствительным романам...» В её голосе послышался оттенок горечи. «Ты сочтёшь наши настоящие мысли и чувства скучными и бесцветными». «Ничего подобного!» Внезапно энергичный ответ заставил её вскочить на ноги. Она почувствовала, что краснеет, и в испуге подумала. «Наверное, он знает». Эрби уже успокоился и тихим голосом, почти полностью лишённо металлического тембра, произнёс. «Ну, конечно, я знаю об этом, доктор Келвин. Вы об этом постоянно думаете, так как же я могу не знать?» «Ты... говорил об этом кому-нибудь?» — жестко спросила она. «Конечно, нет», — искренне удивился он и добавил. «Меня никто не спрашивал». «Тогда ты, вероятно, считаешь меня дурой?» «Нет, это нормальное чувство». «Может быть, поэтому оно так глупо». Теперь её голос звучал задумчиво и печально. Под непроницаемой маской доктора наук на мгновение проступили черты женщины. «Меня нельзя назвать привлекательной. Если вы имеете в виду физическую привлекательность, то об этом я не могу судить. Но, во всяком случае, я знаю, что есть и другие виды привлекательности. Да и молодой тоже. Она как будто не слышала робота. «Вам ещё нет сорока!» В голосе Эрби появились тревога и настойчивость. «Тридцать восемь, если считать годы. Все шестьдесят, если говорить об эмоциональном восприятии жизни. Я же всё-таки психолог». «А ему...» — продолжала она с горечью. «Тридцать пять. И выглядит он ещё моложе. Неужели ты думаешь, что он видит во мне...» «Что-то особенное?» «Вы ошибаетесь!» Стальной кулак Эрби с лязгом обрушился на пластмассовую поверхность стола. Послушайте, но сьюзен Келвин яростно набросилась на него. Ожесточение и боль в её глазах вспыхнули ярким пламенем. «Вот ещё! Что ты об этом знаешь, ты, машина? Я для тебя образчик. Интересная букашка со своеобразными мыслями, которые ты видишь, как на ладони. Превосходный пример разбитых надежд, правда? Почти как в книгах! Её сухие рыдания постепенно затихли. Робот съёжился под этим натиском. Он умоляюще покачал головой. но «Ну, пожалуйста, выслушайте меня. Если бы вы захотели, я мог бы помочь вам». «Как?» Её губы скривились. «Дать хороший совет». «Нет, не так. Я просто знаю, что думают другие люди. Например, Милтон Эш». Наступило долгое молчание. Сьюзен Келвин потупилась. «Я не хочу знать, что он думает», — выдохнула она. «Замолчи. А мне кажется, вы хотели бы знать, что он думает». Она всё ещё сидела с опущенными глазами, но её дыхание участилось. «Ты говоришь чепуху», — прошептала она. «Зачем? Я хочу помочь». Милтон Эш... Он остановился. Она подняла голову. «Ну?» «Он любит вас», — тихо сказал робот. Целую минуту доктор Келвин, молча, широко раскрыв глаза, глядела на робота. «Ты ошибаешься». «Конечно, ошибаешься. С какой стати?» «Правда любит. Этого нельзя утаить от меня». «Но я так...» Так, она запнулась. Он смотрит вглубь. Он ценит интеллект. Милтон Эш не из тех, кто женится на прическе и хорошеньких глазках. Сьюзен Келвин часто заморгала. Она заговорила не сразу. Её голос дрожал. Но ведь он никогда и никак не обнаруживал. А вы дали ему эту возможность? Как я могла? Я никогда не думала. «Вот именно!» сьюзен Келвин замолчала, потом внезапно подняла голову. Полгода назад к нему на завод приезжала девушка, стройная блондинка. Кажется, она была красива. И, конечно, едва знала таблицу умножения. Он целый день пышился перед ней, пытаясь объяснить, как делают роботов. Её голос зазвучал жёстко. «Конечно, она ничего не поняла. Кто она?» Эрби, не колеблясь, отвечал. «Я знаю, кого вы имеете в виду. Это его двоюродная сестра. Уверяю вас, здесь нет никаких романтических отношений». сьюзен Келвин почти с девичьей лёгкостью встала. «Как странно. Именно это я временами пыталась себе внушить, хотя серьёзно никогда так и не думала». «Значит, это правда?» Она подбежала к Эрби и обеими руками схватила его холодную тяжёлую руку. «Спасибо, Эрби», — прошептала она голосом, слегка охрипшим от волнения. «Никому не говори об этом. Пусть это будет наш секрет. Спасибо ещё раз». Судорожно сжав бесчувственные металлические пальцы Эрби, она вышла. Эрби медленно повернулся к отложенному роману. Его мысли никто не смог бы прочесть. Милтон Эш не спеша с удовольствием потянулся, кряхтя и трепеща суставами. Потом свирепо уставился на Питера Богерта. «Послушайте», — сказал он, — «я сижу над этим уже неделю и за всё время почти не спал. Сколько мне ещё возиться?» «Вы как будто сказали, что дело в позитронной бомбардировке в вакуумной камере, да?» Бугор деликатно зевнул и с интересом поглядел на свои белые руки. «Да, я напал на след». «Я знаю!» «Что значит, когда это говорит математик?» «Сколько вам ещё осталось?» «Всё зависит...» «От чего?» Эш бросился в кресло и вытянул длинные ноги. «От Леннинга». Старик не согласен со мной. Он вздохнул. Немного отстал от жизни, вот в чём дело. Цепляется за свою обожаемую матричную механику, а этот вопрос требует более мощных математических средств. Он так упрям. Эш сонно пробормотал. А почему бы не спросить у Эрби и не покончить с этим? Спросить у робота? Брови Боггерта полезли вверх. А что, разве старуха вам не говорила? «Вы имеете в виду Келвин?» «Ну да, сама Сьюзи. Ведь этот робот — маг и чародей в математике. Он знает всё обо всём, и ещё малость сверх того. Он вычисляет в уме тройные интегралы и закусывает тензорным анализом». Математик скептически поглядел на него. «Вы серьёзно?» «Ну, конечно. Загвоздка в том, что этот дурень не любит математику, а предпочитает сентиментальные романы, честное слово». Вы бы только видели, какую дрянь таскает ему Сьюзан. Пурпурная страсть, любовь в космосе. Доктор Келвин ни слова вам об этом не говорила. Ну, она ещё не кончила изучать его. Вы же её знаете. Она любит, чтобы всё было шито-крыто, пока она сама не раскроет главный секрет. Но вам она сказала. Да вот, как-то разговорились. Я в последнее время часто её вижу. Он широко открыл глаза и нахмурился. «Слушайте, Боги, вы ничего странного за ней не замечали в последнее время?» Боггерт расплылся в усмешке. «Она стала красить губы. Вы это имели в виду?» «Чёрт из два, это я знаю. Губы, глаза, ещё пудрица. Ну и вид у неё. Но я не об этом. Я никак не могу точно это определить. Она так говорит, как будто она очень счастлива». Он подумал немного и пожал плечами. Бугерт позволил себе плотоядно ухмыльнуться. Для учёного, которому уже за 50 это было неплохо исполнено. «Может, она влюбилась?» Эш опять закрыл глаза. «Вы сошли с ума, боги. Идите и поговорите с Эрби. Я останусь здесь и вздремну. Ладно. Не то чтобы мне понравилось получать от робота указания. Что делать?» Ответом ему был негромкий храп. Эрби внимательно слушал, пока Питер Боггер, цунув руки в карманы, говорил с напускным равнодушием. «Так и обстоит дело. Мне сказали, что ты разбираешься в этих вещах, и я спрашиваю тебя больше из любопытства. Я допускаю, что мой ход рассуждения включает несколько сомнительных звеньев, которые доктор Леннинг отказывается принять». Так что картина всё ещё не очень полна. Робот не отвечал, и боггерд сказал. «Ну?» «Не вижу ошибки». Ирби вглядывался в исписанные расчётами бумажки. «Вероятно, ты к этому ничего не можешь добавить. Не смею и пытаться. Вы лучший математик, чем я, и... В общем, мне не хотелось бы осрамиться». Улыбка Боггерта была чуть-чуть самодовольной. Я так и думал. Конечно, вопрос серьёзный. Забудем об этом. Он смял листки, швырнул их в мусоропровод и повернулся, чтобы уйти, но потом передумал. Кстати, робот ждал. Казалось, Бугерт с трудом подыскивает слова. «Тут есть кое-что. В общем, может быть, ты смог бы...» Он замолчал. Эрби спокойно произнёс. «Ваши мысли перепутаны, но нет никакого сомнения, что вы имеете в виду доктора Леннинга. Глупо колебации Как только вы успокоитесь, я узнаю, о чём вы хотите спросить». Рука математика привычным движением скользнула по прилизанным волосам. «Леннингу скоро 70», — сказал он, как будто это объясняло всё. «Я знаю» и он уже почти тридцать лет директор завода. Эрби кивнул. Так вот, в голосе Богерта появились просящие нотки. Ты, наверное, знаешь, не думает ли он об отставке. Состояние здоровья, скажем, или что-нибудь ещё. Вот именно, только и произнёс Эрби. Ты это знаешь? Конечно. Тогда... «Не скажешь ли ты...» «Раз уж вы спрашиваете...» «Да». Робот говорил, как будто в этом не было ничего особенного. «Он уже подал в отставку». «Что?» — невнятно вырвалось у Богерта. Учёный подался вперёд. «Повтори!» «Он уже подал в отставку», — последовал спокойный ответ. Но она ещё не вступила в силу. Он хочет, видите ли, решить проблему... Меня. Когда это будет сделано, он готов передать обязанности директора своему преемнику. Боггерт резко выдохнул воздух. его преемник? Кто он?» Он придвинулся к Эрби почти вплотную. Глаза его, как зачарованные, были прикованы к ничего не выражавшим красноватым фотоэлементам, служившим роботу глазами. Послышался неторопливый ответ. «Будущий директор вы...» Напряжение на лице Боггерта сменилось скупой улыбкой. «Это приятно знать. Я надеялся и ждал этого. Спасибо, Эрби». Эту ночь до пяти часов утра Питер Боггерт провёл за письменным столом. В девять он снова приступил к работе. Он то и дело хватал с полки над столом один справочник за другим. Медленно, почти незаметно, росла стопка готовых расчётов, зато на полу образовалась целая гора скомканных и списанных листков. Ровно в полдень Богерт взглянул ещё раз на последний итог, протёр налившиеся кровью глаза, зевнул и потянулся. тем дальше, тем хуже, проклятье Услышав, как открылась дверь, он обернулся и кивнул вошедшему Леннингу. Хрустя суставами скрюченных пальцев, директор окинул взглядом неубранную комнату, и его брови сдвинулись. «Новый путь?» — спросил он. «Нет», — последовал вызывающий ответ. «А чем плох старый?» Леннинг не ответил. Лишь одним беглым взглядом он удостоил верхний листок бумаги на столе Богерта. Закуривая сигару, он сказал. «Келвин говорил вам о роботе?» «Это математический гений». «Интересно». Боггард громко фыркнул. «Я слышал. Но лучше Келвин занималась робопсихологией. Я проверил Эрби по математике. Он едва справился с интегральным и дифференцированным исчислением. Келвин пришла к другому выводу. Она сумасшедшая». «Я тоже пришёл к другому выводу». Глаза директора зловеще сузились. «Вы?» — голос Бокерта стал жёстким. «О чём вы говорите?» «Я всё утро гонял Эрби. Он может делать такие штуки, о которых вы не слыхали». «Разве?» «Вы не верите?» Леннинг выхватил из жилетного кармана листок бумаги и развернул его. «Это не мой почерк, верно?» Бугард вгляделся в крупные угловатые цифры, покрывавшие листок. «Это Эрби?» «Да. И, как вы можете заметить, он занимался интегрированием вашего 22-го уравнения по времени. И он...» Ленинг постучал жёлтым ногтем по последней строчке. Он пришёл к такому же заключению, как и я, вчетверо быстрее. Вы не имели права пренебречь эффектом Лингера при позитронной бомбардировке. Я не пренебрёл им. Ради бога, Ленинг, поймите, что это исключает. Да, конечно, вы объяснили это. Вы применили переходное уравнение Митчелла, верно? Так вот, — Оно здесь неприменимо. — Почему? — Во-первых, вы пользуетесь гипермнимыми величинами. — При это здесь? — Уравнение Митчелла не годится, если вы сошли с ума. Если вы перечитаете статью самого Митчелла в записках Фара, это лишнее. Я с самого начала сказал, что его ход рассуждений мне не нравится, и Эрби согласен со мной. — «Ну так пусть эта машина и решит вам всю проблему!» — закричал Боггерт. «Зачем тогда связываться с недоумками вроде меня?» «В том-то и дело, что Эрби не может решить проблему. А если даже он не может, то мы с вами тем более. Я передаю этот вопрос в Национальный совет. Мы здесь бессильны». Боггерт вскочил, перевернув кресло. Лицо его побагровело. «Вы этого не сделаете!» Леннинг тоже побагровел. «Вы указываете мне, что делать и чего не делать?» «Именно!» — ответил Боггер, скрипнув зубами. «Я решил проблему! И вы не выхватите её у меня из-под носа, ясно?» «Не думайте, что я не вижу вас насквозь! Вы высохшая ископаемая!» Конечно, вы скорее подавитесь, чем признаете, что я решил проблему телепатии роботов. Вы идиот, Бокерт. Ещё немного, и я уволю вас за нарушение дисциплины!» Губы Леннинга тряслись от гнева. «Вот этого вы не сделаете, Леннинг. Когда под рукой робот, читающий мысли, секретов быть не может. Так что не забудьте, я знаю всё о ваши отставке». Пепел с сигары Леннинга, задрожав, упал. Сигара последовала за ним. «Что?» «Что?» Боггерт злородно усмехнулся. «И я новый директор, поняли? Я прекрасно это знаю. Чёрт вас возьми, Леннинг, командовать парадом здесь буду я. не того вы попадёте в такую переделку» которая вам и не снилась». Леннинг вновь обрёл дар речи и заревел. «Вы уволены! Слышите? Вы освобождены от всех обязанностей! Вам конец, понимаете?» Боггерт усмехнулся ещё шире. «Ну что в этом толку? Вы ничего не добьётесь. Все козыри у меня. Я знаю, что вы подали в отставку». Эрби рассказал мне. Он знает это от вас. Леннинг заставил себя говорить спокойно. Он выглядел старым-старым. С его усатого лица исчезли все следы краски, оставив мертвенную желтизну. Я должен поговорить с Эрби. Он не мог сказать вам ничего подобного. Вы крупно играете, Боггерт но я раскрою ваши карты. Идёмте. Бугетт пожал плечами. Керби! Ладно. Ладно, чёрт возьми. Ровно в полдень этого же дня Милтон Эш поднял глаза от только что сделанного неуклюжего наброска и сказал. Вы уловили мою мысль? У меня не очень хорошо получилось, но он будет выглядеть примерно так. Чудный домик, и достаётся он мне почти даром. сьюзен Келвин нежно взглянула на него. «Он действительно красивый», — вздохнула она. «Я часто мечтала...» Её голос затих. Эш оживлённо продолжал, отложив карандаш. «Конечно, придётся ждать отпуска. Осталось всего две недели, но из-за этого дела Сербии всё повисло в воздухе». Он опустил глаза. «Потом...» «Есть ещё одна вещь, но это секрет. Тогда не говорите». Ах, «Всё равно! Меня как будто распирает, так хочется кому-нибудь рассказать. И, пожалуй, лучше всего здесь довериться именно вам». Он несмело усмехнулся. Сердце Сьюзен Келвин затрепетало, но она боялась произнести хоть слово. «По правде говоря... Эш подвинулся к ней вместе со стулом и заговорил доверительным шёпотом. «Это дом не только для меня. Я женюсь!» «В чём дело?» — он вскочил. «Нет, ничего». Ужасное ощущение вращения исчезло, но ей было трудно говорить. «Женитесь?» «Вы хотите сказать... Ну, конечно! поправить правда? Вы помните ту девушку, которая была здесь прошлым летом? Это она и есть!» Но «Вам нехорошо, вы... Голова болит...» Сьюзан Келвин слабым движением отмахнулась от него. «У меня... У меня это часто бывает в последнее время. Я хочу, конечно, поздравить вас. Я очень рада». Неумело наложенные румяна двумя некрасивыми пятнами выступили на её побелевшем лице. Всё вокруг снова закружилось. Извините меня, пожалуйста, пробормотала она и ничего не видя, шатаясь, вышла. Катастрофа произошла внезапно, как во сне, и стала невероятно жуткой. Но как это могло случиться? Ведь Эрби говорил, А Эрби знал. Он мог читать мысли. Она опомнилась только тогда, когда, едва дыша, прислонившись к двери, увидела перед собой металлическое лицо Эрби. Она не заметила, как поднялась на два этажа по лестнице. Это произошло за один миг. Как во сне. Немигающие глаза Эрби глядели на неё. И их красноватые круги, казалось, выросли в тускло светящиеся кошмарные шары. Он что-то говорил, и она почувствовала, как к её губам прикоснулся холодный стакан. Она сделала глоток и, вздрогнув немного, пришла в себя. Эрби всё ещё говорил, и в его голосе было волнение, боль, испуг, мольба. Слова начали доходить до её сознания. «Это всё сон, — говорил он, — и вы не должны этому верить. Вы скоро очнётесь и будете смеяться над собой. Он любит вас, я говорю вам. «Любит, любит. Но не здесь, не сейчас. Этот мир — иллюзия!» сьюзен Келвин, кивая головой, шептала. «Да, да!» Она вцепилась в руку Эрби, прижалась к ней, приникла к этой стальной руке, широко раскрыв глаза, повторяя снова и снова. «Это ведь неправда, да? Это неправда!» сьюзен Келвин не помнит, как она очнулась. Как будто из туманного нереального мира она попала под резкий солнечный свет. Оттолкнув от себя тяжёлую руку, она широко раскрыла глаза. — Что же это ты делаешь? — её голос сорвался в хриплый вопль. — Что же это ты делаешь? — Эрби попятился. — Я хочу помочь. — Келвин пристально смотрела на него. — Помочь? — Как? Говоря мне, что это сон? Пытаясь сделать меня шизофреничкой? Она истерически напряглась. Это не сон. Если бы это был сон, Внезапно она охнула. Постой. А. а понимаю. Господи, это же так очевидно. В голосе робота послышался ужас. Но я должен был «А я-то тебе поверила! Мне и в голову не пришло!» Громкие голоса за дверью заставили сьюзен Келвину молкнуть. Она отвернулась, судорожно сжав кулаки, и когда Боггерт и Леннинг вошли, она стояла у окна в глубине комнаты. Но ни тот, ни другой не обратили на неё ни малейшего внимания. Они одновременно подошли к Арбе. Леннинг был гневен и нетерпелив. Богерт холодно холодноизвителен. Директор заговорил первым. «Эрби, слушай меня!» Робот повернулся к старому директору. «Да, доктор Леннинг». «Ты говорил обо мне с доктором Богертом?» «Нет, сэр», — ответил робот не сразу. Улыбка исчезла с лица Богерта. «В чём дело?» — Боггерт протиснулся вперёд и встал перед роботом, расставив ноги. «Повтори, что ты сказал мне вчера!» «Я сказал это?» — Эрби замолк. Где-то глубоко внутри его механизмы задрожавшая металлическая мембрана произвела тихий, нестроенный звук. «Ты же сказал, что он подал в отставку!» заревел Боггерт. «Отвечай!» Боггерт в ярости замахнулся, но Леннинг оттолкнул его. «Не хотите ли вы силой заставить его солгать?» «Вы слышали его, Леннинг? Он готов был признаться и остановился! Отойдите! Я хочу добиться от него правды, ясно?» «Я спрошу его». Леннинг повернулся к роботу. «Ладно, Эрби. Спокойнее». «Я подал в отставку?» Эрби молча глядел на него, и Леннинг настойчиво повторил. «Я подал в отставку?» Робот чуть заметно отрицательно качнул головой. Другого ответа они не дождались. Учёные посмотрели друг на друга. Враждебность в их глазах была почти осязаемой. «Какого чёрта?» — выпалил Бокерт. «Что он? Анимел?» «Ты умеешь говорить, эй, чудовище?» «Я умею говорить», — с готовностью ответил робот. «Тогда отвечай. Сказал ты мне, что Лэннинг подал в отставку?» «Подал он в отставку!» Снова наступило молчание. Потом в дальнем конце комнаты внезапно раздался смех Сьюзен Келвин. Резкий. Почти истерический. Математики вздрогнули, и Боггерт прищурил глаза. «Вы здесь? И что же тут смешного?» «Ничего». Её голос звучал не совсем естественно. «Просто не я одна попалась». Трое крупнейших в мире робототехников попались в одну и ту же элементарную ловушку. Ирония судьбы, правда?» Она провела бледной рукой по лбу и тихо добавила. «Но это не смешно». Мужчины ещё раз переглянулись, на этот раз подняв брови в недоумении. «О какой ловушке вы говорите?» — спросил Леннинг принуждённо. «Что-нибудь случилось с Эрби?» «Нет». Она медленно приближалась к ним. «С ним всё в порядке. Всё дело в нас». Она неожиданно повернулась к роботу и пронзительно крикнула. «Убирайся отсюда! Иди на другой конец комнаты, чтобы я тебя не видела!» Эрби съежился под её яростным взглядом, и Громыхая рысью бросился прочь. «Кто это значит, доктор Келвин?» — враждебно спросил Леннинг. Она саркастически заговорила. «Вы, конечно, знаете первый закон робототехники». «Конечно!» — раздражённо сказал Богерт. «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён какой-либо вред». «Как изящно выражено!» — насмешливо продолжала Келвин. «А какой вред?» «Ну, любой!» «Вот именно. Любой. А как насчёт разочарования? Опоколебленная уверенность в себе? Окушение надежд? Это вредно?» Ленинг нахмурился. «Откуда роботу узнать? Он вдруг осёкся. «Теперь и до вас дошло. Этот робот читает мысли. Вы думаете, он не знает, как можно задеть человека?» «Думаете, если задать ему вопрос, он не ответит именно то, что вы хотите услышать в ответ?» «Разве любой другой ответ не будет вам неприятен? И разве Эрби этого не знает?» «Боже мой!» — пробормотал Боггерт. Келвин с усмешкой взглянул на него. «Я полагаю, что вы спросили его, ушёл ли Леннинг в отставку?» «Вы хотели услышать «да», и Эрби ответил именно так». «И, вероятно, поэтому, — сказал Леннинг, голосом лишённым всякого выражения, — он ничего не ответил нам только что. Он не мог дать ответа, который не задел бы одного из нас». Наступила короткая пауза. Мужчины задумчиво смотрели на робота, забившегося в своё кресло у шкафа с книгами и опустившего голову на руки. Сьюзен Келвин... Упорно глядела в пол. Он всё это знал. Этот... Этот дьявол знает всё. И даже то, что случилось с ним при сборке. Леннинг взглянул на неё. «Здесь вы ошибаетесь, доктор Келвин. Он не знает, что случилось. Я спрашивал». «Ну и что?» — скричала Келвин. Вы просто не хотели, чтобы он подсказал вам решение. Если бы машина сделала то, что вы сделать не смогли, это уронило бы вас в собственных глазах». «А вы спрашивали его?» — бросила она Боггерту. «Некоторым образом», — Боггерт кашлянул и покраснел. «Он сказал, что не силён в математике». Ленинг негромко засмеялся, а Келвин язвительно усмехнулась. Она сказала. «Я спрошу его». Меня его ответ не заденет. Громким повелительным голосом она произнесла. «Иди сюда». Эрби встал и нерешительно приблизился. «Я полагаю, ты знаешь, в какой момент сборки появился посторонний фактор или был пропущен один из необходимых?» «Да», — еле слышно произнёс Эрби. «Постойте», — сердито вмешался Боггерт. «Это не обязательно, правда». «Вы просто хотите это услышать, и всё!» «Не будьте ослом», — ответила Келвин. «Он знает математику. Во всяком случае, не хуже, чем мы вместе с Леннингом, раз уж он может читать мысли. Не мешайте». Математику молк, и Келвин продолжала. «Ну, Эрби, давай. Мы ждём». «Господа, вы готовы?» Но Эрби хранил молчание. В голосе психолога прозвучало торжество. «Почему ты не отвечаешь, Эрби?» Робот неожиданно выпалил. «Я не могу. Вы знаете, что я не могу. Доктор Богерт и доктор Леннинг не хотят. Они хотят узнать решение. Но не от меня». Леннинг медленно и отчётливо произнёс. «Не глупи, Эрби». «Мы хотим, чтобы ты сказал?» Бугерт коротко кивнул. В голосе Эрби послышалось отчаяние. «Зачем так говорить? Неужели вы не понимаете, что я вижу глубже, чем поверхность вашего мозга? Там, в глубине, вы не хотите. Я машина, которая придают подобие жизни только позитронные взаимодействия в моём мозгу, изготовленном человеком. Вы не можете оказаться слабее меня и не почувствовать унижения». Это лежит глубоко в вашем мозгу и не может быть стёрто. Я не могу подсказать вам решение». «Мы... уйдём», — сказал Леннинг. «Скажи, Келвин». «Всё равно!» — вскричал Эрби. «Вы ведь будете знать, что ответ исходил от меня!» «Но ты понимаешь, Эрби», — вмешалась Келвин, «что, несмотря на это, доктор Леннинг и доктор Богерт хотят решить проблему но сами настаивал Эрби. Но они хотят этого. И то, что ты знаешь решение и не говоришь его, тоже их задевает. Ты это понимаешь? Да. Да. А если ты скажешь, им тоже будет неприятно. Да. Да. Эрби медленно пятился назад, и шаг за шагом за ним шла Сьюзен Келвин. Мужчины из от изумления молча смотрели на них. «Ты не можешь сказать», — медленно повторяла Келвин, — «потому что это обидит их, а ты не должен их обидеть. Но если ты не скажешь, это тоже причинит им неприятность, так что ты должен сказать. А если ты скажешь, они будут обижены, а ты не должен, так что ты не можешь сказать. Но если ты не скажешь, ты причиняешь им вред, так что ты должен». «Но если ты скажешь, ты причиняешь вред, так что ты не должен. Но если ты не скажешь, ты...» Эрби прижал со спиной к стене. Потом тяжело упал на колени. «Не надо!» — завопил он. «Спрячьте ваши мысли. Они полны боли, унижения, ненависти. Я не хотел этого. Я хотел помочь. Я говорил то, что вы хотели. Я должен был!» Но Келвин не обращала на него внимания. «Ты должен сказать, но если ты скажешь, ты причинишь вред. Так что ты не должен. Но если ты не скажешь, ты причинишь вред. Так что...» Эрби испустил страшный вопль. Этот вопль был похож на усиленный во много раз звук флейты Пиккола. Он становился всё резче и реще выше и выше. В нём слышалось отчаяние погибшей души. Пронзительный звук! «Заполнял всю комнату!» Когда вопль утих, Эрби свалился на пол бесформенной кучей неподвижного металла. В лицо боги не было ни кровинки. «Он мёртв?» «Нет!» Сьюзен Келвин разразилась судорожным диким хохотом. «Не мёртв! Просто безумен! Я поставила перед ним неразрешимую дилемму и он не выдержал!» <смех> Можете сдать его в лом, он больше никогда <смех> ничего не скажет!» Ленинг склонился над тем, что раньше называлось Эрби. Он дотронулся до холодного неподвижного металлического тела и содрогнулся. «Вы сделали это намеренно!» Он встал и повергнул к ней искажённое лицо. «А что, если и так?» Теперь уже ничего не поделаешь. С внезапной горечкой она добавила. Он это заслужил. Директор взял за руку застывшего на месте Бойгарта. Какая разница? Пойдёмте, Питер. Он вздохнул. Всё равно от такого робота нет никакого толка. Его глаза казались усталыми. Он повторил. «Пойдёмте, Питер». Нескоро после того, как они вышли, доктор Сьюзен Келвин обрела душевное равновесие. Её взгляд остановился на Эрби, и на лице её снова появилось напряжённое выражение. Долго смотрела она на него. Наконец торжество сменилось беспомощностью и разочарованием. И все обуревавшие её мысли вылились лишь в одно бесконечно горькое слово, слетевшее с её губ. Лжец. На этом тогда, естественно, всё кончилось. Я знал, что больше ничего не смогу из неё вытянуть. Энна молча сидела за столом, погружённая в воспоминания. Её бледное лицо было холодным и задумчивым. я сказал. «Спасибо, доктор Келвин». Но она не ответила. Снова я увидел её только через два дня у дверей её кабинета, откуда выносили шкафы. Она спросила. «Ну, как продвигаются ваши статьи, молодой человек?» «Прекрасно», — ответил я. Я обработал их как мог, драматизировал голый скелет её рассказов, добавил диалоги и мелкие детали. «Может быть, вы посмотрите, чтобы я никого не нароком не оклеветал и не допустил где-нибудь слишком явных неточностей?» «Да, пожалуй. Пойдёмте в комнату отдыха, там можно выпить кофе». Казалось, она была в хорошем настроении. Поэтому, пока мы шли по коридору, я рискнул. «Я думал вот о чём, доктор Келвин». «Да. Не расскажете ли вы мне ещё что-нибудь из истории робототехники?» «Но ведь вы уже всё от меня получили, молодой человек». «Более или менее. Но те случаи, которые я записал, почти не имеют отношения к нашему времени. Я хочу сказать, что робот, читающий мысли, был создан только в единственном числе. Межпланетные станции уже устарели и вышли из моды. А к роботам, работающим в шахтах, уже все привыкли. А как насчёт межзвёздных путешествий?» Ведь гиператомный двигатель изобрели всего лет двадцать назад, и все знают, что изобретать его помогали роботы. Как было дело? «Межзвёздные путешествия», — задумчиво повторила она. Мы уже сидели в комнате отдыха, и я заказал обед. Она только пила кофе. Я впервые столкнулась с межзвёздными исследованиями в 2029 году, когда потерялся робот. Айзек Азимов «Лжец» читал Вадим Чернобельский